Глава 9. Концерн Красная звезда. Выездное заседание по вопросам советского оборонно-промышленного комплекса было запланировано на базе авиазавода в Комсомольске-на-Амуре, затерянном в бескрайних лесах советского Дальнего Востока. А кому вообще пришло в голову построить здесь авиазавод? это первое, что спросил Романов после семичасового перелета на своем Ил-62. Сопровождающие переглянулись и предоставили отвечать текущему командующему ВВС СССР товарищу Ефимову. Видите ли, в чем дело, Григорий Васильевич, собрался он с мыслями по такому неожиданному поводу. Эта история уходит корнями в далекие тридцатые годы. Тогда по всей стране строили новое производство, в том числе и на Дальнем Востоке. К тому же это место очень удачно выбрано в смысле противодействия шпионажу. Ни один шпион в мире сюда не доберется. И вероятных бомбежек вероятных противников. Авиазаводы в Киеве и Воронеже, например, вообще под оккупацию попали в войну. А Казанский, Горьковский, Куйбышевский и Московский очень сильно бомбили. Так что мысль построить здесь завод пришла в очень умную голову. Убедили, вежливо откликнулся Романов. Кстати, может вы заодно знаете историю своей должности? Конечно, знаю, Григорий Васильевич, довольно улыбнулся Ефимов. Как раз совсем недавно прочитал большой труд на эту тему. От самого первого Ткачева, которого еще временное правительство назначало, и до моего предшественника Кутахова. Да, я тоже пробежал глазами эту книгу, сообщил Романов, с 1923 и по 1941 годы. Это была очень опасная должность. Мало кто уцелел из командующих сами посудите. Розенгольц расстрелян в тридцать восьмом. Баранов разбился в тридцать первом. Аухсниц расстрелян тридцать 38. Смушкевич и Черчегов расстреляны в сорок первом. эти времена Григорий Васильевич генерал побледнел с лица, но держался достойно. Давно прошли. Теперь у нас не принято расстреливать командующих. Я пошутил, Александр Николаевич, ответил Романов и перевел разговор в другую плоскость. Значит, вы Владимир Николаевич являетесь директором этого завода? Абраменко молча злогнул сую, но вытянулся по стойке смирно и ответил. Так точно, товарищ Романов, уже двенадцать лет на боевом посту. Я знаю, что основная продукция у вас сейчас это СУ-27. А еще чем занимаетесь? «Еще разворачиваем производство СУ-30. А также делаем противокорабельные ракеты П-6 Аметист. Ну и мелкие заказы тоже выполняем. Хвостовое оперение для Ил-62, например, на котором вы сюда прилетели. Как полет прошел? Набрался он смелости для такого вопроса. Спасибо, все гладко, ответил Романов. Хвостовое оперение не подвело. Какой у вас план по выпуску Су-27? 95 единиц на этот календарный год. Вытащил директор цифры из памяти. Тридцать девять уже готовы и переданы войска. Это хорошо, это хорошо, задумался Романов, на что директор немедленно предложил перекусить и, возможно, сходить в баньку. И банька это хорошо, продолжил Григорий, только сначала дела надо сделать. Проведите нас по цехам. Зря мы что ли сюда семь часов летели? Аэродром входил составной частью в комплекс заводов, так что до ближайшего цеха было рукой подать. Это плазово-шаблонный цех, Григорий Васильевич, сообщил директор. Здесь изготавливаются шаблоны различных деталей су-27 в натуральную величину. Они потом будут прототипами реальных запчастей. А вот там у нас механический цех, здесь агрегатный. Давайте сразу пройдем в цех конечной сборки, предложил Романов, и директор не сумел отказаться от его предложения. М да, протянул прямо с порога Романов. Впечатляет. В этом цеху елочкой стояли примерно два десятка истребителей в разных стадиях сборки. Вокруг них суетились техники в синих комбинезонах. А двигатели вы тоже здесь собираете? — испросил он у Абраменко. Ну что вы, Григорий Васильевич, сразу открестился тот. Двигатели это совершенно отдельная отрасль. На су 27, например, их делают в Рыбинске и Уфе, а к нам в готовом виде привозят. А что за двигатель — продолжил тему Романов. АЛ-31Ф, двухконтурный двухвальный турбореактивный, тяга 7.600 кг силы на форсаже до 12.500. Это тот, что с отклоняемым вектором тяги? Не совсем. С вектором это АЛ-31ФП. Он пока не доведен. В следующем году планируем выпустить первое изделие с таким движком. Отлично, произнес Романов. А что у вас с персоналом? Текучка большая? Да какая же у нас текучка, даже растерял Абраменко. — Наш завод это самое крупное и самое богатое предприятие в городе. Зарплаты более чем хорошие, учитывая северную надбавку, так что наоборот, есть масса желающих устроиться, а обратного потока не наблюдается вообще. Хорошо, последний раз употребил это слово Романов. Я все увидел. Давайте теперь двигаться ближе к месту совещания. Где, кстати, вы его запланировали проводить? «Так в моем кабинете не растерял совранка. Он большой, сотни человек влезает. Сотню не обещаю, но полсотни, наверное, будет, ответил Романов. Правильно, Александр Николаевич, командующий ВВС пожевал губами, а затем четко доложил, что к участию в совещании по вопросам развития оборонного комплекса запланировано посещение сорока трех человек. Немного не угадал, улыбнулся Романов. «Пройдемте в кабинет директора. Раньше сядем, раньше выйдем, как говорили строители комсомольска на Амуре. Товарищи, начал Романов совещание с обязательного неопределенного артикля. Сегодня мы собрались с тем, чтобы очертить достижения и недостатки нашей оборонной промышленности и наметить пути ее дальнейшего развития на ближайшую пятилетку. Сразу скажу, что ядерная тема и все, что с ней связано, остается за скобками нашего совещания. Итак, кто хочет начать про достижения? Этот вопрос хотели осветить очень многие, но Романа выбрал главнокомандующего ВМФ Горшкова. Прошу вас, Сергей Георгиевич. Горшков был уже не молод, далеко за семьдесят, грузин и лыс, но ума не растерял. Он кратко, но содержательно описал развитие военно-морских сил страны, сделав упор на титановые подводные лодки и авианесущие крейсера. Так политкорректно называли в СССР авианосцы. Официальная пропаганда же сделала все, чтобы заклеймить аналогичные корабли в буржуазных странах. Вот и получилось, так что слово авианосец стало ругательным. Обстоятельно Горшков остановился на серии титанов ПЛ "Баракуда", она же золотая рыбка, и на перспективных авианосцах с условными названиями Рига и Ульяновск. Прекрасно, сказал по итогам его выступления Романов. Особенно интересна тема с Ульяновском. У него же планируется рекордное водоизмещение для советских кораблей, не так ли? Точно. Так, Григорий Васильевич, откликнулся Горшков. тысяч тонн. Ядерная энергоустановка с четырьмя реакторами, семьдесят распределителей, 16 вертолетов, противозенитные ракеты типа Гранит. Экипаж 2.500 бойцов. Серьезная игрушка. Романов сделал себе пометку в блокноте и вызвал командующего ПВО маршала Колдунова. Александр Иванович Колдунов был заслуженным летчиком асом и дважды героем Советского Союза. Причем в его активе значился даже один бой с американцами. В 44 году он прикрывал колонну наших войск Югославии, на которую по ошибке налетели лайтнинги. Ему пришлось принять бой и сбить один их истребитель. Маршал Немудство рукава, рассказал про постановку на боевое дежурство новейших комплексов С-300ПС в самоходном варианте и С-300ПМ модернизированного, у которого была вдвое увеличена дальность стрельбы. Следом были освещены вопросы бронетехники и стрелкового оружия. Для этого последнего специально была приглашена живая легенда отечественного оборонпрома Михаил Тимофеевич Калашников. А вы знаете, прервал его выступление Романов, что ваш автомат изображен на гербах четырех стран. Это каких же по горшков загибайте пальцы, продолжил Романов. Мозамбик, Зимбабве, Руанда, Фасо и Восточный Тимор. Среди всех видов стрелкового оружия АК прочно занимает первое место. Больше ста миллионов экземпляров и примерно пятнадцать процентов этого рынка. Немного из того, что производится в СССР, пользуется такой бешеной популярностью во всем мире. Да-да, вы правы. Неожиданно поддержал его Калашников. Разве что Гагарин может соперничать с моей фамилией по известности. И еще водка, самовары и медведи, дополнил Колдунов в качестве разветки, на что Романов ответил бы с тяжкой иронией. К сожалению, водка с самоварами выходит за рамки обсуждаемых сегодня вопросов. Спасибо вам, Михаил Тимофеевич, за обстоятельное выступление. А у нас в программе остался Авиапром. Прошу вас, товарищ Ефимов, о по окончании краткого, но содержательного доклада командующего ВВС. Романов встал, прошелся по кабинету взад вперед Горшков шпнул соседу совсем как товарищ Сталин. И высказал все, что у него наболело по оборонно промовской тематике. Все прекрасно, все замечательно, товарищи военные, — так он начал. Наша броня крепкая и танки очень быстрые, как говорилось в одном фильме, но не стоит забывать и о второй составляющей термина «оборон-пром». Да, это промышленность наряду с черной металлургией, нефтехимией и пищевкой. — А значит что? Он остановился и обвёл присутствующих внимательным взглядом. Решился высказаться только ак Сакал Калашников. Это значит, Григорий Васильевич, что оборонная промышленность должна приносить прибыль в общий бюджет страны. Правильно? Абсолютно, Михаил Тимофеевич, благодарно кивнул ему Романов. У нас производятся прекрасные образцы самого передового вооружения, а на мировом рынке оружие почему-то лидирует с огромным отрывом Штаты. Знаете, какая доля у них и какая у нас? Пятьдесят и пятнадцать процентов, — полупросительно высказался Колдунов. Близко, но не совсем. У них шестьдесят два процента, а у нас только двенадцать с половиной. — Это данные Стокгольмского института, как уж он там называется, Романов потер затылок и вспомнил. Институт исследований проблем мира, казуистика какая-то, точнее было бы сказать, проблем войны, но как уж назвали. Потом он опять прошелся по длинной ковровой дорожке с абстрактным орнаментом и продолжил. Так вот что я хотел сказать. Необходим решительный рывок наших вооружений на мировой рынок 12,5% это не тот показатель, которому можно радоваться. К концу пятилетки я бы посчитал под нереальными... Двадцать, а то и двадцать пять процентов на рынке, а это дополнительные миллиарды, даже десяток миллиардов в валюте, так остро необходимой для развития страны. Что для этого необходимо сделать? все присутствующие без исключения открыли блокноты и тетради, почти как в школе на уроке арифметики, и приготовились записывать умные мысли начальства. Во-первых и в главных, Надо создать единое управление продажами всех видов вооружений. Назовем его, ну хоть концерн Красная звезда. А может, лучше Калашников осторожно справился горшку. Хорошая мысль, сразу отреагировал Романов. Название доработаем в рабочем порядке. Во-вторых, надо показать товар лицом. А что является лучшей витриной для оружия? Правильно, война. Какие у нас сейчас войны на планете идут? Так Иран с Ираком, который год воюет, дал справку командующий ВВС это самое крупное. А еще по мелочи. Йемен, в Африке в пяти местах в Центральной Америки, Возьмем за основу ирано-иракский конфликт, ответил Романов. Надо бы сделать все, чтобы наше оружие, а мы его, кажется, Хусейну поставляем, успешно работало и поражало живую силу и технику противника. Это будет лучшей рекламой. Плюсом к тому надо бы организовать показ и демонстрацию возможностей передовых образцов нашей техники по аналогии с салонами «Ле Лебурже и «Фарнборо». Почему капиталисты умеют продвигать то, что хотят продать, а мы не умеем? Где-нибудь под Москвой, в той же Кубинке вполне возможно организовать такой салон уже в этом году. В «Ле Бурже», кстати, тоже можно поучаствовать более плотно с теми же Су-27 и МиГ-29. Чего мы боимся? Все равно кому надо знать почти все наши секреты.